Глава 37. Карина. Да, встретимся уже дома, сказала я Нине, и добавила: Прости. Я рада, что ты развлекаешься, воскликнула она. Я не развле, попыталась оправдаться я, но связь уже оборвалась. Выходит, Ниночка подумала, что я уехала с Гадовым. На свидание. Да, как она могла. Спасибо. Я вернула телефон Максу. Моя сумочка с телефоном остались у потруге. Оставалось надеяться, что Нина не уйдет без них из фламинго. «Мне нравится твоя подружка. Как ее, Нина?» — задумчиво сказал Радов, направляя автомобиль в сторону утеса. Не знаю почему, но меня задели его слова. «И как я могла забыть, что ты предпочитаешь блондинок?» — фыркнула я. И тут же мысленно отругала себя за глупость. Ведь обещала же держаться холодно и равнодушно. Так зачем была выставлять себя недовольной и слабой? «Подумает еще, что я ревную?» «Кто тебе сказал такое?» Поинтересовался Макс. Уже смеркалась, но я видела, как на его лице зажглась эта противная, самодовольная ухмылочка. «А разве я не права?» Улыбнулась я, закидывая ногу на ногу. В тесном салоне автомобиля этот жест смотрелся довольно неуклюже. «Мне нравятся девушки», он пожал плечами, «любые, блондинки, брюнетки, рыжие». «Ты еще и не разборчив!» Я закатила глаза. Он как будто наслаждался моей реакцией. Бросил довольный взгляд и снисходительно улыбнулся. «Ты опять сделала неправильные выводы, колючка!» Голос Макса стал тверже. «Я говорил о том, что мне понравилась Нина. Но в том смысле, что я рад, что у тебя наконец появилась подруга. Она милая». «А-а», — бросила я и отвернулась к окну. «Чем-то напомнила меня» тоже, судя по всему, не хватило родительской глазки и общения. «Ага», — отозвалась я, все еще делая вид, что мне неинтересно его рассуждения. Ну, от сердца почему-то вдруг отлегло. И пес у нее забавный, точь-в-точь, точь, как она. «Невоспитанный?» Я повернулась и встретилась лицом к лицу с Радовым. «Точно!» Он посмотрел мне прямо в глаза. Я вдруг вспомнила, как надолго задерживалась раньше в его взгляде. Как тонула в нем, в смысле, могла долго смотреть вот так, в лицо ей. Казалось, что мне становится теплее и уютнее. «Как ты его терпишь?» — поинтересовался Радов, отвернувшись и уставившись на дорогу, которая, приближаясь к утесу, начала вилять. «Кого, пупсика?» «Да, этого злодея». «Нормально», — призналась я. «Наверное, я просто не виню его за его проделки. Он не со зла». Когда у тебя появляется уже взрослый пес, воспитанный кем-то другим, то очень трудно искоренить в нем старые привычки. А раньше он бесконечно накидывался и кусал нас за ноги, теперь временами даже ласкается. К тому же папа сказал, что знает, чем это вызвано, и частично сможет с этим помочь. Я высунула в окно руку и стала ловить пальцами воздух. То же самое с Ниной. Родители не объяснили ей, что значит жизнь. Как вести себя с мужчинами, как быть нежной и милой, как убирать за собой дома. Она все познаёт на опыте, путем проб и ошибок. Зато дружить не наумеет, как никто другой. И я учусь у нее никогда не унывать. Это замечательно. Улыбнулся Макс. Его радость казалась искренней. Мне показалось, или вы с Вовкой немного отдалились друг от друга? Решила я задать вопрос прямо в лоб. Его пальцы нервно сжали руль, сомкнулись крепче и тут же расслабились. С чего ты решила? Ну, когда-то же... «Он успел познакомиться с Наташей, так?» — предположила я. «До этого вы вечно как привязанные друг к другу ходили». «Это было в юности», — уточнил Макс. «А потом разные дороги, работа, да и интересы немного поменялись». «Он больше не хотел тусоваться с тобой в клубах до утра», — усмехнулась я. Быть проклята, это моя постоянная тяга к тому, чтобы уколоть, укусить, ущипнуть, задеть его или ударить на наотмашь неприятным словом». «Нет». Ответил Макс и посмотрел на меня так, будто видел вообще впервые в жизни. И не узнавал. Как раз наоборот. Да? Честно говоря, я не поняла значения сказанного. Хотела было уточнить, но Макс уже отвернулся и автомобиль притормозил. Приехали, сообщил Радов. Заглушил мотор и, не дожидаясь меня, вышел. Побрел к обрыву. Я выбралась из машины и огляделась. Утес зарос травой и выглядел неухоженным. Где-то в зарослях прятались прежние дорожки, и только круглое черное костровище напоминало о том, что люди по-прежнему иногда посещали это место. Я сделала несколько шагов и остановилась. Вдали, в разводах тлеющего заката, мелькали силуэты птиц. Но я смотрела не на них, глядела выше. Туда, где, как мне казалось, все еще трепыхался на ветру воздушный змей. Это было просто видение, но мне показалось, что я отчетливо различаю мальчишеские голоса. Они несутся вслед за ним и радостно оповещают весь мир о том, что их змеи может летать. А это для них почти что чудо. Я опустила взгляд и проследила глазами до края обрыва. Вон там все еще будто сидел мальчишка с тетрадью и делал наброски, а там подальше носился пацан с камерой, которую ему на день рождения подарили предки. Даже когда он падал, он не выпускал ее из рук, чтобы не разбилась. Не дай бог она повредится, и родители накажут его так, что мало не покажется. Я посмотрела на то место, где однажды отрезала себе волосы. В мыслях пронесся этот момент. Большие ножницы с длинными лезвиями, шелковистые пряди, зажатые между них, нажатие с усилием. Нет, они не поддались сразу, пришлось постараться. Но я все таки отрезала их и швырнула под ноги. Даже в воздухе все так же пахло солеными брызгами, и в ушах так же гулко шумело море. И будто не было всех этих лет. И не было десятков глупых поступков. «Мне всегда нравилось тут бывать», — сказал Макс, когда я подошла к нему ближе. «Теперь мы оба стояли в трех шагах от края, а внизу, под нашими ногами, бушевало бескрайнее море. И мне». Ветер трепал волосы радовой и доносил до меня запах его парфюма. Совершенно другой запах, нежели тот, что я помнила из детства. Но все же Макс пах Максом. Это было несомненно. И несмотря на все негативные эмоции, что я к нему питала, в этот момент мне было максимально приятно и комфортно рядом с ним. Давно нужно было признать. Этот парень всегда был частью меня и моего детства. И он оставался ею и сейчас. Мы просто стояли и слушали тишину. Вместе. Просто смотрели вдали, и в этот момент я чувствовала, что мне хорошо, и что я могу стоять с ним вот так практически бесконечно. А Внутри меня воцарился настоящий покой, но я заметила, что рука Макса нервно отстукивала какой-то ритм по его ноге. Так резко, что мне хотелось протянуть свою ладонь, сжать его руку и успокоить ее. дать понять, что я рядом. Чтобы его не тревожило, сейчас это было абсолютно неважным. Я подняла взгляд и посмотрела на Макса. Прищуренные от ветра глаза, мелкие морщинки там, где уголком сходились реснички, напряжение на губах, тяжелый вздох. Ощущение было такое, что какая-то эмоция внутри него скручивалась спиралью, требуя выход. И если этого выхода ей не дать, то Макс попросту взорвется. Я не знала, что мне делать. Накрыть ладонью его ладонь? Провести подушечкой пальца по его коже, успокоив его сердце? Дайте хватиться за себя, как спасательный круг. Взять его за руку так, будто это совершенно легко и привычно, и забыть о том, что он тот самый человек, что причинил мне самую большую в моей жизни боль. Дилемма, черт её подери. И пока я решалась, новый порыв ветра слегка подтолкнул меня к Максу. Мой мизинец осторожно скользнул по его мизинцу, вызвав электрический разряд под кожей. Еще раз, только это движение вызвало уже целую цепь разрядов, от которой по телу разбежались мурашки. И все внутри меня потребовало, чтобы я теперь коснулась его по-настоящему. Все внутри меня снова манило к нему. «Посмотри вниз», — хрипло попросил Макс. Его голос выдернул меня из бездны размышлений. «Что?» Меня даже покачнуло. «Подойди и посмотри», — серьезно сказал он. Я подняла взгляд на его лицо и поняла, что парень не шутит. «Лучше я посмотрю в дуло пистолета», — усмехнулась я. «Пожалуйста», — произнес Макс и облизнул губы. Он никогда не говорил «пожалуйста», и уж тем более не просил ни о чем, Только спорил, дразнил, приказывал. Но то, с каким выражением лица Радов попросил меня сейчас приблизиться к краю обрыва, говорило о том, что для него это было очень важным. «Хорошо», — тихо ответила я. Сделала шаг еще один, осторожно посмотрела вниз. Стоило только увидеть острые гребни волн и гладкие грани, торчащие из воды горной породы, как у меня, затряслись коленки. Посмотрела, пробормотала я, оборачиваясь. И что? Одежда и волосы Макса трепыхались на ветру, но сам он был недвижим и решителен. Его взгляд потемнел, руки сжались в кулаке, губы задрожали. «Прыгай!» — едва слышно произнес он. «Что?» — удивилась я и улыбнулась ему. Странные шутки Радов слегка попахивает безумием. «Прыгай!» — повторил он. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Сейчас же, ага!» — бросила я. Сделала шаг и замерла. Потому что Макс преградил мне путь. Напряженные морщинки в уголках его глаз стали еще глубже. «Прыгай!» — я сказал. «Чего это ради?» Уже не так уверенно усмехнулась я. Мои руки задрожали. Радов сделал шаг вперед, вынуждая меня отступить. Но отступать было некуда. Или к нему в объятия, или назад, в пропасть с обрыва. Я стояла, уставившись в его безумные темные глаза, и не могла поверить в то, что он говорит это серьезно. Ветер хлестал нас по щекам, а мы, как двое сумасшедших, буравили друг друга взглядами на краю утеса в закатных сумерках. «Ты прыгнешь с этого обрыва? Или скажешь мне, почему сбежала тогда?» Глухо прохрипел Макс, нависая надо мной. «Прыгнешь или скажешь, почему так поступила со мной? Почему предала?» «Ты издеваешься?» Я дрожала уже всем телом. Мой голос тоже меня подвел. Он дрогнул, когда я вдруг осознала, что без сомнений все еще люблю этого человека. И ни его жестокость, ни резкость, ни попытки свалить все на меня не могут это изменить. Чёрт! «Я предала?» — выкрикнула я. Сделала глубокий вдох и поджала губы. «Да как он мог? Кем он себя возомнил?» «Да», — коротко кивнул Макс и сделал еще один шаг, буквально прижав меня к обрыву, заставив балансировать на узком клочке суши, распростертом высоко над водой. «Ты скажешь это? Или прыгнешь с гребаного обрыва, поняла?» Мое сердце сжалось и рухнуло вниз. Я бросила ему в лицо свой последний умоляющий взгляд, но Радов был непреклонен. Этот предатель требовал сказать, почему я его предала. «Я предала?» Смешно. «Говори!» взревел он. «Макс знал, что я никогда этого не сделаю, но я никогда не сдавалась. И никогда не проигрывала ему». «Говори!» проорал он мне в лицо с таким остервенением, будто собирался вырвать из груди мое сердце. Я вздрогнула и зажмурилась. Секунда, две, три. Открыла глаза, надеясь, что он растаял, словно мираж, но ну, Макс все еще тяжело дышал мне в лицо. «Говори!» прошептал он. Тогда я посмотрела ему в глаза в последний раз, развернулась и решительно шагнула в пропасть.